как разлившиеся воды обнимает она прошедшие, настоящие и будущие. Самадхи беспредельного видения, как ребенок обрадовался профессор, горя нетерпением поймать оппонента в ловушку. «Так, так, так, дрожайший коллега, однако мой друг...» «На иной, уже высшей ступени, сила видения тоже покажется вам призраком. Зависи от посторонних субстанций, она вместе с ними является и вместе с ними исчезает, как слух, когда нет звука, как обоняние без запаха». «Верно», — подтвердил Йог, даже не заметив логического капкана. «Вожделение — обман, форма — обман, пустота — обман». И силы видения тоже обман, успокоение в небытии. Но в дьявольском хороводе петух, свинья и змея кусают друг другу хвосты. Миры людей, богов, животных, хаты, небесные чертоги — все обращаются вокруг этого центра. Вожделение, ослепление и ожесточение — вот три зла, заслоняющие нирвану. Вожделение худшее из них — это оно слепило из частиц света отвратительный призрак. Йог поднял трезубец и, не попрощавшись, зашагал на восток с уклонением к югу, и лиловые соцветия кипрея легко сомкнулись за усатой кошачьи морды, спущенной со спины. Молчаливые и растерянные возвратились супруги Валенти в палатку. На раскладушке, где профессор оставил свою работу, лежал полотняный свиток. Валентин рассеянно развернул его и не поверил своим глазам. Перед ним лежал расчерченный на четыре разноцветных сектора круг, объединивший видимые стихии. Вписанный в квадрат ступичками по центру каждой из сторон Он символизировал абстрактный космос. Однако отвлеченная диаграмма была привязана к реальной местности. Зеленая, пронизанная венами ручьев, земля, навьюченные караваны, ползущие к облакам по невидимым серпантинам и заснеженные горы, образующие кольцо, словно зубцы алмазной короны, вверху, где солнце и луна, — Были изображены и дам, колочакра, и третий Панчен-лама. Три белых круга очертили границы небесной обители, где под высокой с загнутыми концами крыши дремотно улыбался грядущий мироправитель Майтрея. Все семь счастливых драгоценностей владыки Чакравартина располагались с победным венком. Это была знаменитая секретная мандала. скорее всего, на прощание, оставленное преподобным Норбу. Валенти всюду искал ее, но не смог напасть даже на след сокровенного свитка, и вот теперь он здесь, у него. Но радость обретения отравила сомнение холодным ключом просочившиеся сквозь неведомые пласты. В центре мандалы, примерещился, словно на редкостную картину, наложилась другая, давно знакомая, «Еще один ненаписанный круг из петуха, свиньи и змейки». «Вожделение?» — спросил себя профессор. «Вожделение и жажда познания!» — не было ответа. Пустые чашки весов, нарисованные звездами, покачивались в ночном небе. Как незаметно пролетел день...